Глава 13. Бывало так, что он возвращался, поднимался в свою комнату и проводил два или три часа за чтением, сначала у стола, затем лежа на спине в кровати, до тех пор, пока книга не падала на его густую бороду, а глаза не смыкались под шум ветра за окном и дождя в водосточных трубах. Ему была приятна смутная мысль, что дождь льет и льет в каких-то нескольких пальцах от его головы. Уклон мансардной крыши был таков, что лежащий на кровати мог легко коснуться ее кончиками пальцев. В полдень он стряхивал с себя сон и облачался в потрепанное студенческое пальто с крупными деревянными пуговицами, застегивавшимися на веревочные петельки. На голову он нахлобучивал подобие кепки, именовавшейся «шапкой». Это русское слово, как и сами «шапки», прибыл в страну вместе с беженцами из Восточной Европы. В затишьях между дождями он выходил прогуляться. Шатался вокруг нового здания Народного дома или шел на восток, в сторону улицы Шмуэль, Анагит, вдоль каменных стен монастыря Ратисбон, минуя синагогу Яшурун, и возвращался в квартал Шарейхесет -э по улицам Карен Каемет и Менахима Усышкина. Иногда, не спрашивая разрешения у Аталии, прихватывал трость с лисьей головой и шагал, постукивая ею по тротуару или испытывая ее на металлических воротах. Очень надеялся не встретить по пути никого из сокурсников, чтобы не пришлось, заикаясь, объяснять, почему вдруг он пропал, словно земля его проглотила, куда подевался, чем сейчас занимается и почему он просто так слоняется по зимним улицам, словно закутанное привидение, из чего это вдруг у него в руках такая роскошная трость с серебряной лисой в набалдашнике. А ведь у него нет никаких ответов и никаких отговорок, и он к тому же подписал обязательство ничего никому не рассказывать о своем новом месте работы. Впрочем. Почему бы и нет? Он составляет компанию престарелому инвалиду, иначе говоря, помогает немощному на неполную ставку за бесплатное жилье и питание и крошечную месячную плату. Что именно Гершом Валте, Аталия, Абрабанель могут скрывать от внешнего мира? И какой смысл в этой их таинственности? Не раз любопытство переполняло его Ему страстно хотелось обрушить на них град вопросов, но сдержанный скорбь господина Валда и холодная отстраненность от талии отметали все вопросы еще до того, как Шмуэль их формулировал. Однажды на улице короля Георга возле Бейт-Малот он увидел или воображал, что видит Нэша Шершевского, специалиста по сбору дождевой воды. Натянув поглубже шапку и прикрыв половину лица, Шмуэль улыбнулся самому себе и отметил, что нынешняя зима предоставила дорогому господину Шершевскому обилие дождевой воды. Собирай, не хочу. Возможно, как-нибудь нашер Шершевский явится и к ним. Проинспектировать воду, собравшуюся в колодце под железной крышкой во дворе дома по переулку Равина-Эльбаза. В другой раз на улице Керенхаэсот он едва не угодил прямо в хищную пасть профессора Густава Йомтоф Айзеншлосса. Или, лишь благодаря близоруким глазам профессора, сокрытым замутными, как бронированные стеклоочками Шмуэль аж в последнюю минуту сумел неузнанным нырнуть в один из дворов. В полдень он усаживался в маленьком венгерском ресторанчике на улице Короля Георга И всегда заказывал горячий и острый суп-гуляш с двумя кусочками белого хлеба, а на десерт — фруктовый компот. Иногда он быстро пересекал парк независимости, несся своими убегающими шагами, курчавая голова преследует бороду, туловище догоняет голову, а ноги торопятся вслед за туловищем, словно опасаясь остаться позади. Едва ли не бегом шлепал он по лужам, точно за ним гнались, и деревья осыпали его лоб ледяными колючими каплями. Пока не выскакивал на улицу Хилель и оттуда уже тащился в квартал на халат Шива, где стоял тяжело дыша у дома, в котором до своего замужества жила Ердена. Подняв повыше воротник, наблюдал за входом, будто не Ердена, но Аталия могла появиться оттуда. Доставал из кармана ингалятор и делал несколько глубоких вдохов. В ту зиму Иерусалим стоял объятый тишиной и погруженный в размышления. Время от времени звонили колокола церквей. Легкий западный ветер пробегался по кипарисам, спутывая верхушки, отчего у Шмуэля щемило сердце. Случалось иногда, что скучающий иорданский снайпер вдруг производил одиночный выстрел в сторону минных полей или ничейной полосы, отделявшей израильский Иерусалим от Иерусалима иорданского. Выстрел лишь усугублял безмолвие переулков и серую тяжесть высоких каменных стен. И Шмуэль не знал, что прячется за этими стенами: монастыри или сиротские приюты или, возможно, военные объекты. Стены венчали острые осколки стекла, а местами испирали ржавой колючей проволоки. Однажды, проходя в тени стены окружающий дом прокаженных в квартале Толбие, он спросил себя, как выглядит жизнь за этой стеной и ответил сам же, что, возможно, жизнь эта не особо отличается от его собственной жизни, замкнутой в низкой мансарде в последнем доме переулка Равина-Эльбаза, на краю Иерусалима, рядом с заброшенными полями, усеянными валунами. Спустя примерно четверть часа он разворачивался, пересекал квартал на халат Шива и брел обратно кружным путем через улицу Агрон, пока, наконец, не оказывался у вросших в землю железных ворот, скрывавших низкий каменный дом, а затем, тяжело дыша, с легким опозданием, появлялся на своем посту в библиотеке господина Валда. Шмуэль заправлял керосином обогреватель, зажигал его, кормил пару золотых рыбок в круглом аквариуме, Готовил чай для господина Валда и себя. Время от времени они обменивались листами газеты «Довар». Из-за обильных зимних дождей обвалился ветхий дом в Твери, и двое его обитателей пострадали. Президент Эйзенхауэр предупреждает о кознях Москвы. В Австралии обнаружено поселение аборигенов, никогда не слыхавших о пришествии белого человека а Египет пополняет свои арсеналы современным советским оружием.